V-ый всероссийский съезд советов рабочих, крестьянских, солдатских и красноармейских депутатов. 4-ое 10 июля 1918 года. Том 36. Страницы с 491 по 513. Газетный отчёт напечатан 6 и 7 июля 1918 года в Известиях в циг номера 139 и 140. Полностью напечатано в 1918 году в книге Пятый всероссийский съезд советов стенографический отчёт издание в циг. Печатается по тексту книги, сверенному со стенограммой и текстом журнала Вестник путей сообщения номера 7-8 1918 год Пятый всероссийский съезд советов открылся 4 июля 1918 года в Москве в Большом театре На съезде присутствовало 1164 делегатов с решающим голосом, из них большевиков 773, левых эсеров 353, максималистов, разновидность левых эсеров 17, анархистов 4, меньшевиков-интернационалистов 4, членов других партий 3. беспортийных 10. Среди делегатов были представители оккупированных районов Украины, Латвии, Закавказья, которые выступили с приветствиями и сообщениями о положении в этих районах. Съезд приветствовал представитель Британской социалистической партии Файнберг, огласивший резолюцию конференции этой партии о поддержке социалистической революции в России. Съездом были также получены приветствия от трудящихся Германии и Норвегии и от российских военнопленных, находившихся в разных странах. Съезд утвердил порядок дня, предложенный Президиумом в ЦИК, отчеты в ЦИК и СНК, продовольственный вопрос, организация Социалистической Красной Армии, Конституция Российской Советской Республики, выборы в ЦИК. Съезд отверг требования левых эсеров о включении в повестку дня дополнительно докладов с мест и об обсуждении решения советского правительства о введении смертной казни за измену. Вслед за утверждением повестки дня Съезд обсудил внеочередной вопрос о происшествиях в пограничной с Украиной полосе, о предательской агитации меньшевиков и эсеров провоцирующих расположенные там воинские части на столкновение с немцами для того, чтобы сорвать мирный договор с Германией и вовлечь страну в войну. Левые эсеры, давая пояснение по этому вопросу, демагогически обвиняли коммунистическую партию в нежелании помочь трудящим с оккупированных районов, отказались обсуждать внесенную коммунистической фракцией резолюцию и демонстративно покинули заседание. Съезд единогласно постановил, что решение вопросов о войне и мире принадлежит только Всероссийскому съезду Советов и Центральным органам советской власти в ЦИК и Совнаркому и предложил советскому правительству решительно пресечь действия провокаторов. С отчетным докладом о деятельности в ЦИК выступил Свердлов, с докладом о деятельности совнаркома Ленин. После бурных прений по отчётам в ЦК и СНК съезд большинством голосов принял предложенную коммунистической фракцией резолюцию, в которой выражал полное одобрение внешней и внутренней политики советского правительства. Резолюция левых эсеров предлагавших выразить недоверие советскому правительству, расторгнуть Брестский мирный договор и изменить внешнюю и внутреннюю политику советской власти, была отвергнута. Потерпев поражение на съезде, левые эсеры пошли на открытое вооружённое выступление, подняв 6 июля контрреволюционный мятеж в Москве. В связи с этим съезд прервал свою работу, и возобновил её 9 июля. Заслушав сообщение правительства о событиях 6-7 июля, съезд полностью одобрил решительные действия правительства по ликвидации преступной авантюры левых эсеров и указал, что тем левым эсерам, которые разделяют взгляды своей руководящей верхушки, не может быть места в советах рабочих и крестьянских депутатов. В резолюции по докладу наркома продовольствия Цюропы о продовольственном вопросе съезд подтвердил незыблемость хлебной монополии, указал на необходимость решительного подавления сопротивления кулачества и одобрил организацию комитетов в бедноте. На заключительном заседании 10 июля съезд заслушал доклад об организации Красной Армии и единогласно утвердил предложенную коммунистической фракцией резолюцию, в которой намечались важнейшие мероприятия по организации и укреплению Красной Армии на основе обязательной воинской повинности трудящихся. Съезд завершил свою работу актом «Съезд». величайшего исторического значения принял первую конституцию РСФСР законодательно закреплявшую за воиваня трудящихся советской страны